Издательство «Эксмо». Катя Брандис. «Дети моря». «Водный заговор». Посвящается Карине. Теперь я уже свыкся с мыслью, что я оборотень акула. Но не всем нравится, что мне разрешили остаться в школе «Голубой риф». Например, матери Эллы Лидии Леннокс, которая злится на меня за то, что я опозорил, да ещё и ранил её дочь, хоть и ненарочно. Хорошо, что я нашёл друзей Шари и Джаспера, которые всегда на моей стороне. А вот в некоторых одноклассниках и учителях я пока до конца не разобрался. Снова влип. «Давай сражайся, занудная серая рыба!» Такие упреки слышишь не каждый день, особенно от взрослой касатки, которая в этот момент на тебя нападает. Я попросил мисс Уайт, нашу учительницу борьбы, позаниматься со мной индивидуально, чтобы научиться лучше подавлять свой гнев. Она согласилась и предупредила, что сделает все, чтобы меня спровоцировать. Сейчас был вечер воскресенья, и мы уже час с лишним тренировались в открытом море, там, где нас не было видно из школы «Голубой риф». Мисс Уайт во втором обличье неслась на меня, словно идущая на таран подводная лодка. Я испугался и, повинуясь инстинкту, нырнул поглубже. Здесь было так глубоко, что я не различал дна. Огромное черно-белое животное ловко скользнуло следом. «Почему ты так медленно плывешь? Что, быстрее не можешь?» — поддела меня, мисс Уайт. «Да тебя даже хромая черепаха обгонит». «Черепахи меня еще ни разу не обгоняли», — отозвался я и, резко развернувшись, попытался зайти с тыла и цапнуть ее за плавник. Почти удалось. Но только почти. Мисс Уайт элегантно устремилась на поверхность и прыснула. «И ты считаешь себя самым опасным зверем в школе?» «Какой прок от всех этих зубов, если ты не умеешь с ними обращаться, контуженная селедка?» «Контуженная селедка?» «Меня захлестнула ярость, и я попытался ее подавить. Она просто хочет тебя разозлить», — сказал я себе. «Отрежь ей путь и покажи, что мог бы ее укусить». И я, плавая у поверхности, отрезал ей путь. Это не помогло. Она разогналась и прыгнула. Черно-белое брюхо промелькнуло надо мной, и вот уже косатка в недосягаемости». Чёрт! Я попытался догнать мисс Уайт, но она оказалась быстрее. Мне это уже порядком надоело. «Ну давай, напрягись, крошечная сардинка!» «Ладно», — буркнул я, и, разинув пасть, попытался атаковать её спереди. Но на этот раз косатка не пыталась уклониться, а неподвижно застыла в воде, тоже широко раскрыв пасть. Её конусообразные зубы явно больше моих. «Упс!» Я снова свернул на полпути. Ха, ха Испугался, плавникастый?» Она была права, поэтому мне стоило еще больших усилий сдержаться. «Не принимай близко к сердцу», — твердил я себе. «Она это нарочно, а если сорвешься, проиграешь». В человеческом обличии я бы несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул, а, будучи тигровой акулой, поплыл прямо, пропуская воду через жабры. И вдруг я придумал, как победить мисс Уайт. Дельфины очень любопытны, а касатки — огромные дельфины поэтому я повернулся носом к берегу и поплыл прочь, делая вид, будто касатка поблизости нисколько меня не интересует. Бинго! Через несколько секунд мисс Уайт подплыла поближе, чтобы посмотреть, что происходит. «И что?» — начала была она, но тут я молниеносно повернулся и, не открывая пасти, ткнул учительницу носом в бок. В настоящем бою я мог бы выдрать из ее тела здоровенный кусок. Ее кожа была на ощупь, как гладкая твердая резина. «Одно очко в мою пользу?» — спросил я. «Одно очко в твою пользу», — подтвердила мисс Уайт. «Весьма хитроумно. И мне понравилось, что ты не утратил самообладание, Тьяго». «На контуженную селедку я сильно обиделся», — сказал я. «Хорошо, что этого никто не слышал», — засмеялась мисс Уайт. «Конечно, приятно дразнить учеников, но в программу это обычно не входит». Она разглядывала меня черными глазами. «Ну что, на сегодня хватит? Тогда обратно в школу». Борьба изрядно меня вымотала. Я хотел перекусить и сразу отправиться в кровать, но из этого ничего не вышло. Превратившись и натянув плавки, спрятанные под причалом, я увидел, что в нише в конце причала сидит оборотень питон Элла Ленокс в дорогом на вид платье с вышитыми цветами. Зашибись. Как назло именно Элла. Мы друг друга терпеть не можем. Ну, хотя бы ее почитателей Тока и Барри с ней сейчас нет. Они уехали на выходные домой и еще не вернулись. «Ну что, мальчик-акула?» — сказала она с улыбкой, не предвещающей ничего хорошего. «Чем ты занимался в море? Встречался там с кем-то?» «С чего ты взяла?» — небрежно отозвался я, делая вид, будто вопрос меня нисколько не волнует. Но внутренне напрягся. «Надеюсь, мисс Уайт заметит, что здесь кто-то есть и не всплывет на поверхность». Я попытался шепнуть ей в голову. «Вы не могли бы еще немного побыть в море?» За нами наблюдают. Но было уже поздно. Хотя мисс Уайт тут же повернула, Элла успела заметить на краю лагуны черный спинной плавник. Ее улыбка стала еще неприятнее. «Ты встречался с мисс Уайт? С ума сойти! Ты что, в нее втюрился? «Похоже, ты перегрелась на солнышке», — сказал я. «Главное, не подавать виду». Но взгляд Эллы впился в меня словно гарпун. «Или она научила тебя чему-нибудь, чего мы не проходили?» «Может, она хочет помочь тебе улучшить оценки?» Очевидно, по моему лицу Элла поняла, что близка к правде. Язвительно ухмыляясь, она вскочила и зашагала прочь. «Я немедленно расскажу мистеру Кристалу, что ты подлизался к мисс Уайт, и теперь она отдает тебе предпочтение, хотя не имеет на это права». Я непроизвольно схватил ее за запястье. «Нет, не делай этого! Пожалуйста!» И тут же об этом пожалел. Элла взвизгнула и панически попыталась выдернуть руку. Видимо, она все-таки боялась меня сильнее, чем была готова признаться. Испугавшись, я ее отпустил, как раз в тот момент, когда она резким рывком попробовала освободиться. Элла поскользнулась над дощатом причале и, вытянув руку, упала на бок. «Черт!» Я сразу увидел, что платье порвалось, и из вышивки торчат нитки. «Теперь проблем не оберешься». Элла, ругаясь, поднялась на ноги, осмотрела платье, чтобы оценить ущерб и с ненавистью уставилась на меня. «Ах ты, урод!» — прошепела она, и мисс Уайт, подходивший к нам в человеческом обличье, тоже достался ядовитый взгляд. «Вы, надменные морские животные, скоро лишитесь контроля над школой, вот увидите!» «Элла!» — крикнула ей вслед мисс Уайт, но девочка-питон, не оборачиваясь в бешенстве, зашагала к школьному озеру. Мисс Уайт мрачно взглянула на меня. «Скверно, Тьяго, очень скверно». «И зачем только ты ее схватил? Глупость несусветная!» Я лишь обессиленно кивнул. «Да, вы правы. Мне очень жаль, сам не знаю. Я...» «Ты не передо мной должен извиняться, а перед Эллой. Но одно ясно — наши уроки тебе более чем необходимы». Я молча выслушал заслуженный выговор. «И почему я вечно влипаю в неприятности в школе голубой риф?» «Я получу замечание?» «В этот раз нет, но будь, пожалуйста, осторожнее». Я с облегчением кивнул. Наконец, мисс Уайт меня отпустила, и я, наспех перекусив в столовой, пошел извиняться. Элла пыталась очистить платье в душевой своей хижины. Когда я сказал, что мне жаль, она ничего не ответила и даже не взглянула на меня. Но я, по крайней мере, попытался. Совершенно вымотанный я рухнул на кровать. Мой друг и сосед по комнате, оборотень-броненосец Джаспер, разглядывал меня, склонив голову на бок, а потом приподнял мою руку. Когда он ее выпустил, она безвольно упала. «Что, мисс Уайт как следует за тебя взялась, да?» Он был одним из немногих, кто знал, что учительница борьбы занимается со мной дополнительно. «Не то слово. А теперь дай мне поспать», — прокряхтел я. «Ты уверен? Мы собираемся играть в столовой в бинго ракушками». «Желаю хорошо повеселиться. И постарайся не проглотить ракушку», — сказал я. Недавнее происшествие все никак не шло у меня из головы. Не только испорченное платье, но и странное замечание Эллы. Что она имела в виду, когда сказала, что морские животные скоро лишатся контроля над школой? У нас его и не было. Ладно, допустим, здесь намного больше морских оборотней, но у всех одинаковые права. А Джек Кристал, белоголовый орлан, вообще не водное животное. Надеюсь, из-за этого дурацкого инцидента моя стипендия не окажется опять под угрозой. Вообще-то, по уговору, Совет не оплачивает мое обучение при условии хорошей успеваемости. Но если на меня поступит жалоба, они могут и передумать. К счастью, я не получил замечания, и Совет ничего не узнает об этой истории. Оставалось только надеяться, что Элла не расскажет матери, что я ее опять тираню. Хотя ведь наверняка расскажет. У меня в памяти возникла непрошенная картинка. Как Лидия Леннокс, злорадно поглядывая на нас с Джаспером, вручает дочери ожерелье из акульих зубов и сумочку из кожи броненосца. «И почему я не держался от Эллы подальше? Я ведь знаю, какая коварная у нее семья!» — ругал я себя, надеясь, что мне не придется вскоре поплатиться за свою глупость.